Глава вторая. Никакое новое непредвиденное обстоятельство не помешало подготовке к балу. Назначенный день всё приближался и наконец наступил. После нескольких немного тревожных утренних часов Френк Черчилль предстал перед обитателями Рендлса во всей определённости своей персоны, и опасения остались позади. После своего короткого визита в Хартфилд он до сих пор не виделся с Эммой. Теперь им предстояло встретиться прямо в зале Короны. Однако до того, как там соберётся толпа, мистер Уэстон настоятельно просил мисс Вудхаус явиться раньше других гостей, чтобы высказать своё мнение об убранстве комнат. Отказать Эмме не могла. И потому я предстояла прежде, чем начнётся шумное веселье, провести некоторое время в обществе Френка Черчилля. Взяв с собою хариет, она приехала в Корону заранее. Обитатели Ренделса лишь немного её опередили. Френк говорил немного, но по глазам его было видно, что он с волнением ожидает прекрасного вечера. Они вместе вошли в зал, Дабл удостоверится, что всё в порядке, и уже через несколько минут к короне подъехала ещё одна карета. Услыхав шум экипажа, Эмма до того удивилась, что едва не воскликнула: "К чему так рано?" Оказалось, это были старинные друзья Уэстонов, которые, как и она, приехали заблаговременно по их особой просьбе. Некие родственники, чьё мнение мистер Уэстон тоже желал услышать заранее, явились вскоре. Казалось, будто для предварительной инспекции строитель бала созвал половину всех приглашённых гостей. Поняв, что она не единственная с чьим вкусом мистер Уэстон желал считаться, Эмма почувствовала себя несколько уязвлённой. Быть советчицей и доверенным лицом для того, кто имеет множество других советчиков и доверенных лиц, такая роль не слишком льстила её самолюбию. Ей нравилось открывать мистера Уэстона, но вместе с тем она считала, что будь он чуть менее прямодушен, это бы только облагородило его. Джентльмену надлежит во всём проявлять доброжелательность, однако не со всеми водить дружбу. Одного такого джентльмена Эмма знала. Все собравшиеся обошли, оглядели и неоднократно похвалили зал. После чего, за неимением другого занятия, стали полукругом у огня, и каждый на свой лад заметил, что вечером разожжённый камин очень приятен даже в мае. Как Эмма вскоре узнала, будь на то воля мистера Уэстона, советчиков собралось бы ещё больше. По пути в корону он хотел забрать мисс Бейтс и её племянницу, однако они ждали Элтонов, чтобы ехать с ними. Фрэнк держался подли Эммы, но на месте не стоял, и она не могла не заметить в нём какой-то тревоги. Он оглядывался по сторонам, подходил к двери, прислушивался, не едут ли новые кареты. Либо ему не терпелось скорее открыть бал, либо он боялся оказаться рядом с мисс Вудхаус. Заговорили о жене Каре. Полагаю, миссис Элтон скоро приедет, предположил Френк. Мне очень любопытно с ней познакомиться, ведь я столько наслышан о ней. Думаю, ждать её осталось недолго. Послышался шум подъезжающего экипажа. Френк поспешил было встречать гостей, но остановился. Чуть не забыл, ведь я не представлен миссис Элтон. ни с ней, ни с её мужем мы никогда прежде не виделись, а потому мне не следует торопиться им навстречу. Пасторская Чита вошла. Последовали подобающие приветствия и улыбки. "А где же мисс Бейтс и мисс Файерфакс?" спросил мистер Уэстон, озираясь. "Мы полагали, вы их привезёте". Заблуждение оказалось несущественным. Элтаны только что послали экипаж за тёткой и племянницей. Эмми не терпелась узнать, каким будет первое мнение Фрэнка о пастерше, произведут ли на него впечатление её милостивой улыбки и нарочитая элегантность платья. Словно бы желая приобрести основание для неголословного суждения, он принялся занимать миссис Элтон разговором, как только их представили друг другу. Через несколько минут карета возвратилась. Кто-то сказал, что идёт дождь, Я позабочусь о зонтах, сэр. Нельзя, чтобы мисс Бейтс осталась без внимания, обратился Фрэнк к отцу и удалился. Мистер Уэстон хотел последовать за ним, но миссис Элтон его задержала, добавив счастливит лесным отзывом о сыне и принялась говорить с такой поспешностью, что сам Фрэнк, чьи движения отнюдь не были медлительны, наверняка не успел отойти настолько, чтобы её не слышать. Очень милый молодой человек, мистер Уэстон. Как вы помните, я обещала вам составить о нём независимое мнение, и с радостью могу сказать, я им чрезвычайно довольна. Верьте мне, ведь я никогда никому не льщу. На мой взгляд, он очень видный юноша и манеры имеет в точности такие, какие я одобряю. Истинный джентльмен без малейшего самодовольства или франтовства. Вам, вероятно, известно моя нелюбовь к франтам. От них меня прямо-таки бросает в дрожь. В кленовой рощи не терпят фотоватых молодчиков. Мы с мистером Саклингом совершенно их не переносим и подчас бываем с ними весьма резки. Селина, мягкосердечная, почти донельзя, более терпима к ним. Покуда речь шла о френке, мистер Уэстон слушал со вниманием. Однако, стоило миссис Элтон заговорить о клиновой роще, как вдруг вспомнил, что должен встретить прибывших дам, и радостно улыбаясь, поспешил удалиться. Тогда пастор обратился к его жене: "Не сомневаюсь, это наша карета с миссис Бейтс и Джейн. У нас такие быстрые лошади и такой искусный кучер, полагаю, никто в Хайбере не сравнится с ними. Ах, да чего приятно послать экипаж за друзьями!" Я вас понимаю. Вы были очень любезны, предложив им свои услуги, но в другой раз не беспокойтесь, в этом нет необходимости. Можете быть уверены, что я всегда позабочусь о них. Мисс Бейтс и мисс Ферфакс в сопровождении двух джентльменов вошли в зал. Миссис Элтон, по-видимому, считала своим долгом приветствовать их наравне с миссис Вестом. Если движения и жесты пастырши были заметны и понятны каждому, кто наблюдал за ней так же внимательно, как Эмма, то слова и её, и всех прочих присутствующих вскоре утонули в потоке речей мисс Бейтс, которая говорила, входя и продолжала говорить на протяжении длительного времени, даже после того, как оказалась у камина. «Ах, да чего, любезно, с вашей стороны!» раздалось ещё из-за двери. Что вы, никакого дождя? Разве это дождь, пустяки. За себя я ни сколечко не беспокоюсь. У меня ботинки на толстой подошве. А Джейн говорит: В этот момент мисс Бэйт переступила порог. Ах, как чудесно! Восхитительно! Право слово, всё устроено наилучшим образом. Ни в чём нет недостатка. Я и представить себе не могла, а сколько свечей! Джейн, Джейн, погляди! Видала ли ты когда-нибудь такое? «Вам, миссис Уэстон, помогал джин из лампы, не иначе. Любезная миссис Токс не узнает своего зала. Я видела ее, когда входила. Она стояла в дверях. Здравствуйте, миссис Токс, — говорю я, ну а более ничего сказать и не успела». «О, благодарю вас, мэм», — обратилась мисс Бейтс к миссис Уэстон, когда та подошла приветствовать ее. Надеюсь, вы здоровы? Очень рада это слышать. А то я всю боялась, как бы у вас не разболелась голова. Ведь я как не выгляну, вы, мимо идёте, то туда, то сюда, вся в хлопотах. Нет? правы. Я очень этому рада. Ах, дорогая миссис Элтон, как мы с Джейн благодарны вам за карету. Мы только собрались, она уж и приехала, очень славно подгадали. Ни секундочки лошадям ждать не пришлось. Экипаж у вас отменно удобный. Ох, и вам большое спасибо, миссис Уэстон. Миссис Элтон загодя прислала Джейн записочку, а то бы мы верно поехали с вами. Два столь любезных предложения за один день. Есть ли у кого что такие соседи. Я так и сказала моей матушке: "Клянусь честью, Мэм, да благодарю вас, матушка, чувствует себя прекрасно. Поехала к мистеру Вудхаусу. Я заставила её взять шаль, ведь вечера так ока mist ещё прохладные. Такую большую новую шаль подарил ей миссис Диксон по случаю своей свадьбы. Как мило, что она вспомнила о моей матушке, а выбирал подарок сам мистер Диксон в Уэймуте, знаете ли. Джейн говорит, они не вдруг решили, которую из четырёх шалей купить. Полковнику Кемблу больше понравилась оливковая. Джейн, милая, ты точно не промочила ножки? Дождь-то был пустячный, одна или две капли, а я всё-таки боюсь. Но мистер Фрэнк Черчил выказал такую предупредительность, да и коврику в двери лежал, чтобы на него наступить. Никогда не забуду, мистер Френк Черчилль, вашей любезности. Должна сказать вам, что матушкины очки ни разу не ломались с тех пор, как вы их починили. Заклёпочка ни разу больше не вылетела. Моя матушка часто говорит о вашей доброте. Верно, Джейн? Разве не часто мы говорим о мистре Фрэнке Черчеле? А вот и мисс Вудхаус. Дорогая мисс Вудхаус, как вы поживаете? И я очень хорошо, спасибо. Зал преобразился как по волшебству, не правда ли? Ах, мисс Бейца глядела Эму. Вы верно обидитесь, если я стану делать вам комплименты, но право, мисс Вудхаус, вы сегодня прямо-таки А как вам причёска Джейн? Уж вы-то знаете в этом толк. Она причесывалась сама. Это просто чудо, до чего ловко она управляется со своими волосами. Ни один лондонский парикмахер, мне кажется, не сумел бы так. «Ах, кого я вижу! Доктор Хьюз и миссис Хьюз!» «Подойду-ка я к ним на минутку. Как поживаете?» «Хорошо, благодарю вас. Чудесный вечер, не правда ли?» «А где же мистер Ричард?» «Да вон же!» Но не буду его беспокоить, пускай лучше беседует с молодыми дамами. Как поживаете, мистер Ричард? Я видела вас днями, когда вы проезжали мимо. Ах, и миссис Отой здесь. И добрейший мистер Отой, и миссис Отой, и мисс Кэрлайн. О, сколько здесь собралось друзей! Мистер Джордж, мистер Артур. Как поживаете? Как поживаете? Прекрасно. Очень вам признательна. Кажется, ещё одна карета подъехала. Кто бы это мог быть? Верно, почтенные Коулы. Ах, это истинное наслаждение находиться среди стольких добрых знакомых. А до чего славно растоплен камин. Я совсем уже согрелась. Не нужно кофе, спасибо, я его не пью. Немножко чаю, если можно, сэр. Прошу вас, не спешите. О, вот уж и чай. Благодарю. Как всё прекрасно устроено. Когда мисс Бейтс наконец умолкла, Эмма невольно услышала разговор между миссис Элтон и мисс Ферфакс, стоявшими чуть позади. Фрэнк, оказавшийся поблизости, был задумчив, вероятно, тоже слышал. Миссис Элтон осыпала Джейн бесчисленными комплиментами, которые та приняла с подобающей спокойной учтивостью, и теперь пасторша очевидно ждала ответных деферамбов. Ей не последовало, и тогда она спросила: "Как вы находите моё платье? Хорошо ли оно отделано? А как вам моя причёска? Это всё right?" На эти и многие другие подобные вопросы Джейн терпеливо давала вежливые ответы, а когда они иссякли, миссис Элтон опять заговорила: Вообще-то, никто не думает о нарядах меньше, чем я, но при таких обстоятельствах, когда все взгляды устремлены на меня, к тому же из уважения к вестным, которые, не сомневаюсь, дают этот бал главным образом в мою честь, я обязана выглядеть не хуже остальных. Что-то я почти не вижу жемчугов Кроме тех, которые на мне. А Фрэнк Черчилль, насколько я понимаю, отличный танцор. Посмотрим, годимся ли мы друг другу в партнёры. Фрэнк Черчилль безусловно превосходный молодой человек. Он мне очень понравился. В эту минуту Фрэнк так энергично заговорил с Эммой, что она не могла не подумать, будто адресованные ему похвалы достигли его ушей, и он предпочёл не слышать продолжения. На какое-то время голоса дам перестали быть слышны, но затем, когда к миссис Элтон присоединился супруг, она воскликнула, перекрывая всеобщий шум: "О, наконец-то вы отыскали нас в нашем уединении. А я как раз говорю Джейн, что вы уж верно соскучились". "Джейн?" повторил Фрэнк Черчилль тоном неприятного удивления. "По-моему, это уж слишком". На миссис Ферфакс, кажется, не испытывает неудовольствия. Как вам нравится миссис Элтон, шипнула Эмма. Никак. Вы неблагодарны. Неблагодарен? Что вы хотите этим сказать? Внезапно он перестал хмуриться и улыбнулся. А, впрочем, не говорите, предпочту не знать. А где, кстати, мой отец? Скоро ли мы начнём танцевать? Эмма не понимала того странного настроения, которое, как ей казалось, овладело Фрэнком Черчиллом. Он отошел, чтобы найти мистера Уэстона, и вскоре возвратился вместе с ним и с мачехой. Они столкнулись с небольшим затруднением, о котором должны были сообщить мисс Вудхаус. Миссис Уэстон вдруг пришло в голову, что ей, пожалуй, придется просить миссис Элтон открыть бал. Новобрачная, по-видимому, ждет такой просьбы. А вообще-то они предполагали возложить эту почётную обязанность на мистер Вудхаус. Эмма стойко приняла огорчительную новость. Кто же будет её кавалером? спросил мистер Уэстон. Миссис Элтон очевидно ожидает приглашения от Фрэнка. Фрэнк тотчас повернулся к Эмме с тем, чтобы востребовать уже обещанный ему два первых танца. Заметив, с каким одобрением посмотрел на него отец, Миссис Уэстон заявила, что танцевать с миссис Элтон должен сам устроитель торжества, и общими усилиями они легко убедили мистера Уэстона согласиться. Итак, мистер Уэстон и жена викария получили право открыть бал, а мистер Черчилл и мисс Вудхаус стали за ними. Эмме пришлось уступить первенство миссис Элтон, хотя она привыкла считать королевой всех праздников себя. От такой обиды она почти готова была признать преимущество замужнего положения перед незамужним. Миссис Элтон, в отличие от мисс Вудхаус, получила возможность вполне удовлетворить своё честолюбие. И пусть поначалу ей хотелось танцевать с Фрэнком Черчиллем, замена оказалась более чем достойной. Мистер Уэстон, как хозяин бала, стоял, пожалуй, выше своего сына. Не взирая на маленькое разочарование, которое ей пришлось пережить, Эмма счастливо улыбалась. Отрадно было видеть, как выстраивается внушительная цепочка пар и предвкушать часы необыкновенного веселья. Лишь одно, пожалуй, всё-таки её огорчало. Мистер Найтли в танцах не участвовал, стоял в стороне. что отнюдь ему не подобало, поскольку он ещё слишком молод, чтобы оказаться среди почтенных мужей и отцов, которые обыкновенно делают вид, будто наблюдают за танцующими, а на самом деле только и ждут, как бы скорее составилась партия в робер. Высокий и статный мистер Найтли разительно выделялся среди грузных, сутулых фигур пожилых мужчин и на взгляд Эммы не мог не обращать на себя внимание всех присутствующих. За исключением её партнёра, даже из молодых людей никто не выдерживал сравнения с ним. Мистер Найтли сделал несколько шагов вперёд, и этих шагов было довольно, чтобы угадать, с какой благородной и вместе с тем естественной грацией он танцевал бы, если бы взял на себя труд. Всякий раз, когда Эмма ловила его взгляд, он принуждённо улыбался, в остальное же время смотрел угрюмо. Ей жаль было, что её свойственник так не любит балы и френка Черчилля. Мистер Найтли как будто наблюдал за ней, но вряд ли любоей станцам. Эмма старалась не обольщаться, скорее оценивая её поведение, чего она однако не боялась, потому что нисколько не кокетничала с кавалером. То, как они держались друг с другом, гораздо больше напоминало весёлую приятельскую непринуждённость, чем флирт. Чувство Френка остыло, сомневаться в этом не приходилось. Бал удался. Беспрестанные заботы миссис Уэстон оказались не напрасны. Все были так довольны, что похвалы, обыкновенно приберегаемые до завершения торжества, сыпались на устроителей с самого начала. События особенно важных и достойных упоминания произошло не больше, чем обыкновенно происходит на подобных вечерах, и всё же один случай показался Эмме весьма значимым. На два последних танца, после которых начинался ужин, для Харит не нашлось партнёра. Она оказалась единственной молодой леди, оставшейся сидеть у стены. От чего так вышло, Эмма поняла не сразу. До сих пор для всех дам хватало кавалеров, но всё стало ясно, когда увидела мистера Элтона, праздно расхаживавшего по залу. Он ни за что не пригласил бы Харит, если бы мог этого избежать, и наверняка собирался укрыться в игровой комнате. Но нет, вопреки ожиданиям Эммы, викарий не имел намерения спасаться бегством. Он прошёл туда, где сидели наблюдавшие за танцами и обменявшись с кем-то несколькими словами, стал фланировать, словно хотел похвастать своей свободой. Не избегал он и того, чтобы оказываться прямо перед мисс Смит или разговаривать с теми, кто был с ней рядом. Эмма всё это видела. Ещё не начав танцевать, она шла вдоль ряда парков к своему месту. Одойдя до середины, оглянулась. Мистер Элтон и Хариет были прямо у неё за спиной. Видеть викария ей не хотелось, и она тотчас отвернулась, однако оказалась невольным слушателем его беседы с миссис Уэстон. Пасторша, стоявшая перед Эммой, тоже очевидно слушала и более того, даже подбадривала супруга многозначительными взглядами. Милая добросердечная устраительница бала поднялась со своего кресла и подошла к викарию. Вы не танцуете, мистер Элтон. Отчего же? тотчас откликнулся тот. Охотно, ежели вы согласитесь быть моей дамой. Я? Ах, нет, я найду вам лучшую пару, поскольку сама не танцую. Если миссис Гилберт желает танцевать, то я опять же с удовольствием. хоть и начинаю уже превращаться в почтенного женатого мужчину, для которого дни забав миновали. Миссис Гилберт не танцует, но в этом зале есть одна юная леди, еще не ангажированная. Это мисс Смит. Мисс Смит? О, я и не приметил. Вы очень любезны, но я женатый человек, и танцевать мне, увы, уж поздно. Прошу меня простить. Я с готовностью исполню любую другую вашу просьбу, но танцы это не по мне. Миссис Уэстон ничего не ответила, однако Эмма могла себе представить, в каком неприятном удивлении возвращалась она на своё место. Так вот, значит, каков он, мистер Элтон. Милый, любезный, обходительный мистер Элтон. Эмма снова на секунду обернулась. Викарий подошёл к мистеру Найтли, намереваясь, по-видимому, завести с ним беседу, и между тем, с торжествующей улыбкой поглядывая на жену. Более Эмма не оглядывалась. Сердце у неё пылало, и она опасалась, что таким же пламенем горят её щёки. Однако через минуту взгляду мис Вудхаус представилась более отрадная картина. Харит шла танцевать, ведомая мистером Найтли. Никогда ещё Эмма не испытывала такого удивления и почти никогда такой радости, как в этот момент. Ей не терпелось от всего сердца поблагодарить мистера Найтли за приятнейшую услугу, которую он оказал им обеим. Расстояние между ними было слишком велико, чтобы она могла заговорить с ним. Но едва ей удалось поймать его взгляд, её лицо выразило ему очень многое. Как и следовало предполагать, мистер Найтли оказался превосходным танцором. Эмма, пожалуй, даже позавидовала бы Харриет, если бы не давишь не огорчительные обстоятельства и не то безмерное удовольствие, каким теперь светилась её счастливая личика. окрылённая тем, что ей выпала честь танцевать с самим мистром найтли, харит подпрыгивала выше обыкновенного и дальше обыкновенного выбегала внутрь круга. улыбка не сходила с её губ. викарий между тем удалился в игральную комнату, имея, как мисвуд хаус предпочла думать, наиглупейший вид. Она полагала, что он вероятно ещё не сравнялся в бездушие со своей супругой, однако вскоре обещал этого достичь. О том же какие чувства владеют миссис Элтон, Эмма могла догадаться, услышав громко сказанное ею партнёру. Найтли пожалел бедную маленькую мисс Смит, как он право велька душен, объявили, что ужин подан, и общество направилось в обеденный зал. сопровождаемая голосом мисс Бейтс, не стихавшим до тех пор, пока назначенная дама не уселась за стол и не взяла в руку ложку. Джейн, Джейн, милочка, где ты? Вот твой шарфик. Миссис Уэстон очень просит тебя его надеть. говорит, что в коридоре всё же могут быть сквозняки, хотя она изрядно позаботилась о том, чтобы не дуло. Одну дверь заколотили, всё устлали коврами. Джень, дорогая, надень же шарфик. О, мистер Черчилль, как вы любезны, что накинули его ей на плечи. Вот, спасибо вам. Чудесный бал, не правда ли? Да, голубушка, я сбегала домой, помогла бабушке лечь в постель и возвратилась. Никто и не заметил. Я отлучилась, не сказав ни слова, как и обещала тебе. Бабушка чувствует себя хорошо. Они славно посидели с мистром Бутхаусом, вдоволь наговорились и наигрались в трик-трак. Её напоили чаем с печеньем и запечёнными яблочками, а перед обратной дорогой угостили вином. Несколько раз ей посчастливилось очень удачно выбросить кости. А дома она всё о тебе расспрашивала. Дескать, весело ли тебе, кто твой кавалер? Ах, говорю я, когда я уходила, она танцевала с мистером Джорджем Отуем. Ну, допуская, она лучше сама вам всё расскажет завтра, и это доставит ей удовольствие. Первым её партнёром был мистер Элтон, а кто ещё её ангажирует, я и не знаю. Быть может, мистер Уильям Кокс? О, благодарю вас, милостивый сударь. Я же ли нет другой дамы, которую вы желали бы сопровождать? Я ведь и сама могу идти. Вы очень добры, сэр. Ах, как вы любезны. Одной рукой поддерживаете Дженн, другой меня. Стойте-ка, стойте. стойте. Отойдём немного в сторонку. Вон идёт миссис Элтон. Дорожайшая миссис Элтон. Как она прекрасна, дивное кружево. Пойдёмте за ней, будем её свитой. Ах, истинная королева вечера. Что ж, вот мы и в коридоре. Тут две ступеньки, Джейн Бут, осторожно. Две ступеньки. Ах, нет, всего одна. А я полагала, будто их две. До да чего удивительно. Я думала две, а оказалось одна. Никогда ещё я не видела, чтобы всё было устроено так удобно и с таким вкусом. Я говорила тебе, бабушки Джей У нее, знаешь ли, вышла небольшая неприятность. Печенье и яблочки были отменные, но сперва из кухни принесли фрикасе из потрошков со спаржей. Так мистер Вудхаус решил, будто спаржа недоварена, и отослал все обратно. Ну а бабушка больше всякого другого куша не любит потрошки со спаржей. Она огорчилась, однако мы с ней условились никому об этом не говорить, чтобы как-нибудь не дошло случайно до славного мистера Вудхауса, не Ни к чему его тревожить. Ах, какой же все-таки чудесный праздник! Не устаю изумляться. Я и помыслить не могла ни о чем эдаком. Какая красота! Какое изобилие! Не видала подобного великолепия с тех пор, как... Ой, а где же нам сесть? Где сесть? Нужно такие найти места, чтобы Джейн не просквозила. Я-то могу сидеть где угодно. Вы советуете эту сторону? О, да, конечно, мистер Черчилл. Только не слишком ли вы добры к нам? Впрочем, как вам будет угодно. Сегодня вы вольны здесь всем распоряжаться. Дорогая Джейн, сумеем ли мы упомнить хотя бы половину всех этих кушаней, чтобы пересказать бабушке? Ах, да! же и суп подумать только мне не следовало бы начинать раньше других но пахнет так вкусно что я не могу не попробовать поговорить с мистером Найтли мисс Вудхаус смогла лишь после ужина когда всё общество возвратилось в бальный зал он не смог противиться взгляду эммы звавшему его подойти и принять благодарность В нём не утих ещё жар негодования против мистера Элтона, чей поступок был непростительной грубостью. Миссис Элтон также получила долю порицания за те ехидные взоры, которыми обменивалась с супругом. "Они намеревались уязвить не одну только Харит", сказал мистер Найтли с улыбкой и пристально взглянул на Эмму. "Отчего не сделались вашими врагами?" Чем бы вы ни прогневили мистера Элтона, его супруга, полагаю, сердиться на вас не должна. Что? Молчите. Сознайтесь, вы хотели женить викария на Харит. Сознаюсь, хотела, и они никогда мне этого не простят. Мистер Найтли покачал головой, но при этом снисходительно улыбнулся. Я не стану бронить вас. Предоставлю это вам самой. По вашему, на мою совесть можно положиться. Разве честливе позволит мне признать собственную неправоту? У вас есть не только честливе, но и способность к серьёзному размышлению. Если первое качество побудило вас совершить ошибку, то второе поможет её исправить. Я признаю, что составила себе совершенно неверное мнение о мистере Элтоне. Вы разглядели его убогость, а я нет. Мне действительно казалось, что он влюблён в Харит. Сколько нелепостей от этого произошло. В награду за это признание, скажу вам по справедливости, та, кого для него выбрали вы, лучше той, которую он избрал для себя сам. Харит Смит обладает превосходными качествами, совершенно неведомыми миссис Элтон. Эту простую, скромную, искреннюю девушку всякий мужчина, наделённый умом и вкусом, предпочёл бы особе подобной жене нашего викария. Если откровенно, говорить с Харией оказалось приятнее, чем я ожидал. Эмме было чрезвычайно отрадно слышать такое от мистера Найтли. Их разговор прервали энергичные призывы мистера Уэстона продолжить танцы. Пойдёмте же, мисс Вудхаус, мисс Отвей, мисс Ферфакс, отчего вы не идёте? Эмма, подайте вашим друзьям пример. Все что-то сделали ленивые, все засыпают. Я готова, всегда к вашим услугам. С кем вы намерены танцевать? спросил мистер Найтли. На секунду задумавшись, Эмма ответила: С вами, ежели пригласите. Он протянул ей руку. Вы позволите вас ангажировать? С удовольствием. Я видела, как вы танцуете. И мы ведь с вами не настолько брат с сестрой, чтобы для нас это было неприлично. Брат с сестрой мы отнюдь нет.